а Ленде понадобится проводник через Тересийские горы. Я поручил Рошеку сделать так, чтобы его вместе с верными друзьями выбрали для этой миссии. Глава 54. Посох Вин сломался, когда она врезала им по лицу колосса. «Только этого не хватало», — подумала она раздраженно, вонзая обломки в грудь другого существа. Рожденная туманом крутанулась, оказавшись лицом к лицу с еще одним великаном, на добрых 5 футов выше, чем она сама. Тот замахнулся мечом, Вин прыгнула, и меч ударился о выщербленную брусчатку в том месте, где она только что стояла. Чтобы подняться на уровень глаз чудища и увидеть его перекошенную физиономию, не нужны были монеты. Колоссы всегда выглядели удивлёнными, видели, как она сражается с десятками их собратьев, и всё равно казались ошарашенными, когда она отражала удары. Их разум приравнивал размер к силе. Более крупный колосс всегда побеждал более мелкого. Человек 5 футов ростом не должен являться большой проблемой для крупного монстра. Вин зажгла Пьютер и врезала кулаком по голове чудовища. Череп треснул и тварь упала на спину. Вин приземлилась. На место павшего, как обычно, уже спешил следующий. Рождённая туманом начинала уставать. Нет, она устала ещё до начала битвы. Сначала прошла пьютерную гонку. Потом избрала сложную личную аломантическую дорогу из подков, чтобы пройти через целый доминион. Только пьютер из последнего фиала помогал ещё держаться на ногах. Надо было попросить у Сезида одну из пустых пьютерных метапамэтий, подумала она. Пирохимические и аломантические металлы были одинаковыми по составу. Она могла поджечь такой металл, хотя Терисий скорее всего дал бы ей наруч или браслет. Такое не проглотишь. Вин увернула от удара очередного колосса. Монеты не причиняли тварям серьёзного вреда, и они слишком много весели, чтобы оттолкнуть их без якоря. Кроме того, запасы стали и железа были ужасающе малы. Она убивала колоссов одного за другим, добывая для Сезида и игроков время, чтобы те успели оторваться от преследователей. В этот раз всё происходило иначе, не так, как во дворце Сетта. И вовсе не потому, что Вин убивала чудовищ, она понимала, что делает. И была согласна с тем, что это делать необходимо. Сражаться и убивать необходимо для защиты тех, кто не мог защититься сам. Кельсер мог убивать ради террора или мести, но для Вина это всегда казалось недостаточным, и она больше никогда такого не допустит. Целеустремлённость придала сил. Чужим мечом, рождённая туманом, отрубила ноги одному колоссу и метнула оружие в другого, толкнув так, чтобы пронзить грудную клетку чудовища. Потом притянула меч погибшего солдата, отпрянула назад, но чуть не упала, споткнувшись о чей-то труп. И так устала. Во дворе находились десятки или даже сотни тел. Под ней собиралась уже целая груда. Вин вскарабкалась наверх, чуть отступив, когда твари окружили её со всех сторон. Они ползли по трупам своих павших собратьев, в налитых кровью глазах кипела ненависть. Люди бы сдались им. отправились искать более лёгких битв, но колоссы словно множились, сражаясь с ней, потому что другие слышали звуки схватки и устремлялись на них. Замахнувшись, Вин отрубила руку одному колоссу, ногу другому, голову третьему. Она уклонялась и отбивала удары, прыгала, держась подальше от врагов, убивая столько, сколько могла. Но каким бы отчаянным ни было её упорство, Вин знала, что долго не сможет продержаться. В одиночку Она не могла спасти Лютодель. Лорд Пенрад, изо всех сил кричал Сэзид, стоя у ворот Гастинга. Вы должны меня послушать! Ответа не было. Солдаты на вершине невысокой крепостной стены хранили молчание, хотя Терисиец чувствовал их беспокойство, и им не нравилось его игнорировать. В отдалении всё ещё ярилась битва. Колоссы кричали в ночи. Скоро они отыщут дорогу к растущей толпе из нескольких тысяч выживших, собранных с эзидом и хэмом из грудившихся у стен крепости. Подошёл измученный гонец, тот же самый, которого Доксон посылал к стальным воротам. Он где-то потерял лошадь и с трудом держался на ногах. Господин Тересиец! Я только что вернулся из штаба. Крепость Венчер пала. Лорд Доксон? Гонец покачал головой. Один из раненых песцов видел, как он умер. Колоссы все еще внутри, бьют окна, крушат все вокруг. Сейзет посмотрел на город. В небе было столько дыма, что казалось, будто уже спустился туман. Чтобы не чувствовать вони, Тересиец начал заполнять обонятельную оловянную мета-память. Битва за город, может, и окончилась. Но истинная трагедия только начиналась. Колоссы перебили всех солдат. Теперь они начнут убивать горожан. Твари с радостью продолжат опустошительную деятельность. Они не будут отвлекаться на мародёрство, пока есть кого убивать. Туман уже близко, подумал Тересеец, пытаясь внушить себе надежду. Может, он укроет нас? Перед глазами будто стояла картина: мёртвый колчанок на снегу. Деревянный диск подарок Сезида висел на шнурке у него на груди. Не помогло Сейдж довольно в повернулся к Гастингу. "Лорд Пенрад!" крикнул он. "Мы попытаемся вырваться из города. Я бы принял ваше руководство и вашу военную помощь. Если вы останетесь здесь, колоссы атакуют крепость и убьют вас". Тишина. "Надо идти, Сейдж", сказал Хэм. "Ты весь в крови, тересеец". Сейдж повернулся. Ферсон Пенрад стоял на стене и смотрел вниз. Он все еще выглядел безупречно в своем дорогом наряде. Даже надел шапку, чтобы защититься от снега и пепла. Сейзет посмотрел на себя, на свою набедренную повязку. Не было времени позаботиться об одежде, а тепло давала латунная мета-память. «Никогда не видел, чтобы терресейцы дрались», — продолжал Пенрат. «Это бывает нечасто, мой господин». Пенрат поднял взгляд и посмотрел на город. Всё кончено, Тересеец. Вот почему мы должны уйти, мой господин. Пенред покачал головой. Он всё ещё носил лусскую корону Эленда. Это мой город, Тересеец. Я его не брошу. Благородный поступок, мой господин, но со мной ваши люди. Вы их бросите, когда они побегут на север. Пенред помедлил, потом снова покачал головой. Никто не уйдёт на север, Тересеец. Крепость Гастинг, одна из самых высоких в городе, и с её вершины нам видно, что делают колоссы. Они не позволят вам спастись. Они займутся разграблением, возразил Сейд. Мы сможем пробраться мимо них. Нет. Голос Пенрода, призрачным эхом раскатился над заснеженной улицей. Мои ищейки говорят, что твари уже напали на людей, которых вы отправили к северным воротам. Теперь они идут сюда. Они идут за нами. Где-то поблизости раздались крики, и Сэзит понял, что Пенрод не лжёт. Открой ворота, Пенрод. Пусти выживших внутрь. Продли их жизнь ещё на несколько жалких мгновений. Нет места, возразил Пенрод. И времени тоже нет. Мы все обречены. Ты должен нас впустить, не отставал Сэзит. Странное дело, голос Пендрада смягчился. Я забрал трон у мальчишки Венчера и тем самым спас ему жизнь, заплатив своей. Я не смог спасти город Терисеец. Моё единственное утешение в том, что Элент тоже не сумел бы этого сделать. Он повернулся и ищет из виду скрывшись за стеной. Пенрад! Король не появился. Солнце садилось, спускался туман. Приближались колоссы. Вин срезала ещё одного колосса, отпрыгнула назад, оттолкнувшись от какого-то меча. Она рванулась прочь от толпы врагов, тяжело дыша. Несколько небольших ран кровоточили. Рука немела от удара одной из тварей. Вин могла убивать, убивать лучше, чем кто-либо другой из известных ей людей. Но даже она не могла драться вечно. Приземлившись на крышу, рождённая туманом, споткнулась, упала на колени в снег. Колоссы кричали и выли где-то позади, и она знала, что они придут, выследят. Она убила сотни. Но что стоит несколько сотен в сравнении с армией из двадцати тысяч? «Чего ты ждала?» — спросила себя Вин. «Зачем продолжала драться, когда Сейзит был уже свободен? Ты хотела остановить их всех? Убить всех колоссов?» Однажды она остановила Кельсера, когда тот в одиночку собирался идти против армии. Он был великим человеком, но все же просто человеком. Он не мог остановить целое войско, и она тоже не могла. «Мне нужно найти источник», — подумала Вин с решимостью и зажгла бронзу. Грохот, который во время битвы был почти не слышен, вновь заполнил уши. Но вместе с ним вернулась и старая проблема. Источник находился в городе. Вин чувствовала биение вокруг себя. Но оно было таким сильным, таким вездесущим, что казалось невозможно определить направление. Кроме того, какие у нее доказательства, что Источник должен помочь? Если Сейзит соврал насчет его расположения и даже фальшивую карту нарисовал, о чем он соврал еще? Сила может остановить туманы, но чем же это поможет Лютадели, которая горит и умирает? Не вставая с колен, Вин с досадой ударила по крыше кулаками. Она оказалась слишком слаба. Стоило возвращаться? Стоило бросаться на защиту, если на самом деле ничего не можешь сделать? Тяжело дыша, Вин замерла в той же коленопреклонённой позе. Наконец заставила себя подняться и прыгнула, оттолкнувшись от брошенной монеты. Её металлы почти закончились. Ей едва хватит стали на несколько прыжков. Возле Кредикской рощи холм А тысячи шпилей, рождённый туманом, замедлил ход. Один из шпилей на вершине дворца вращался в ночи, выделяясь на тёмном фоне города. Он точно горел. Сама Кредекская роща была спокойна, её не тронули грабители обеих раз, но вокруг себя Вин видел призрачный свет во тьме. Светился сам туман. Это же как в тот день, 2 года назад, в ночь восстания СКА. Правда, в тот раз свет исходил от факелов повстанцев. которые шли к дворцу. Сегодня же происходила революция другого рода. Вин её слышала, жгла Олова и заставила себя разжечь его как следует. Она слышала крики: "Смерть! Колоссы не закончили убивать уничтожать фармию, они только начали". Колоссы убивают их, подумала Вин, дрожа. Огни горели впереди. Люди Эленда, которых он бросил ради меня, они умирают. Я его нож, их нож, Кельсер доверил их мне, и я должна что-то сделать. Она спрыгнула на землю соскользнув по наклонной крыше, оказавшись во внутреннем дворе дворца. Туман собирался вокруг неё. Воздух казался густым. И дело было не только в пепле и снеге, Вин чувствовала смерть в дуновениях ветра, слышала крики в его шёпоте. Пьютер закончился. Бессильно на рухнула на землю, и волна изнеможения ударила с такой силой, что всё прочее потеряло значение. Вин вдруг поняла, что не должна была так полагаться на Пьютер, не должна была так напрягаться. Но разве существовал другой выход? Сознание начало мутнеть. Люди кричали, она слышала их, слышала их снова. Город Элинда, люди Элинды, они умирали. Где-то там были её друзья, друзья, которых Кельсер поручил защищать. Вин стиснула зубы, на мгновение отбросив смертельную усталость, и заставила себя подняться. Посмотрела в туман в том направлении, откуда раздавались призрачные звуки до смерти перепуганных людей, и рванулась к ним. Она не могла прыгать, закончилась сталь. Она даже не могла быстро бежать, но заставляя своё тело двигаться, почувствовала, что оно слушается всё лучше и лучше, борясь со цепенением, которое было результатом долгого использования пьютера. Когда Вин, поскальзываясь на снегу, выбежала из переулка, то обнаружила маленькую группу людей, убегавших от отряда налетчиков-колоссов. Тварей было шесть, мелких, но опасных. Пока Вин смотрела, один из монстров разрубил на части пожилого мужчину. Другой схватил маленькую девочку и прижал к стене здание. Вин рванулась в п... Тварь взвыла от боли, когда нож застрял в его обвислой шкуре. Вин сумела высвободить оружие до того, как ударил второй колосс. Так медленно, подумала она с досадой, едва успев подняться на ноги и увернуться от удара. Меч противника обдал холодной водой. Рождённая туманом, прыгнула вперёд и вонзила кинжал в глаз твари, ощутив внезапную благодарность Хэму за то, что заставлял сражаться без оламантии. Чтобы не поскользнуться в грязи, вино опёрлась о стену дома, потом бросилась вперёд, заслоняясь колоссом с раненным глазом. Тот пытался вытащить кинжал и вопил: по направлению к его собратьям. Колосс с девочкой в руках повернулся, и Вин вонзила другой кинжал ему в спину. Противник устоял на ногах, но ребёнка отпустил. Сидержитель, до да чего они сильные! Взмахнув плащом, Вин схватила ребёнка и ринулась прочь. Особенно когда я сама слаба, мне нужно больше металлов. Девочка съёжилась, когда за спиной раздался рык Колосса. Вин повернулась, зажгла олово, чтобы не потерять сознание от усталости. Твари не шли следом, они ссорились из-за какой-то тряпки, снятой с мертвеца. Рык зазвучал снова, но теперь он послышался с другой стороны. Люди опять закричали. Вин увидела, что те, кого она только что спасла, столкнулись с ещё большей группой колоссов. "Нет!" закричала она, подняв руку. Но Вин находилась уже слишком далеко от того места, где дралась. Она бы ничего и не увидела, если бы не Олово, а с его помощью было не скрыться от ужасной картины. Твари рубили беженцев своими огромными мечами. "Нет!" опять закричала Вин в ужасе, словно увидела воплощение всех смертей, которые не сумела предотвратить. "Нет! Нет! Нет!" Пьютер закончился. Сталь закончилась. Железо закончилось. У неё ничего не осталось. Или кое-что было. Даже не задумываясь о том, что заставило поступить именно так, Вин бросила на твари усиленное дюралюминием гашение. Её разум точно во что-то врезался, потом это что-то сломалось. Вин застыла поражённая с ребёнком на руках, когда колосья остановились, словно замерли посреди ужасающей бойни. Что я сделала сейчас? подумала она, борясь с подступающим обмороком, пытаясь понять происходящее. Это случилось из-за того, что она была в отчаянии? Нет. Вин знала, что Вседержитель создал инквизиторов с изъяном. Выдерни штырь у них из спины, и они умрут. Он также создал народ Кондра с изъяном. Колоссы тоже должны были иметь слабое место. Тен-Сун называл колоссов кузенами. Рождённая туманом выпрямилась. На Тёмной улице вдруг стало тихо, если не считать причитаний с Каа. Колоссы ждали, и Вин чувствовала себя внутри их разумов, они будто стали продолжением её собственного тела. То же самое она испытала, когда взяла под контроль Тенсуна. Точно. Кузене вседержитель наделил колоссов слабостью, такой же, как у Кандра. Он и впрямь умел ими управлять. И внезапно Вин поняла, как он это делал долгие годы. Сейзид стоял во главе большой толпы беженцев. Снег и пепел, неотличимые в темноте друг от друга, падали с неба. Хэм в оцепенении сидел в стороне. Он потерял слишком много крови. Человек без Пьютера от такого давно бы умер. Кто-то дал Сейзиду плащ, но он укрыл им погружённого в беспамятство Бриза. Сейчас Тересиец уже почти не брал тепло из латунной метапамяти. И ему не было холодно. Или просто уже всё равно. Седжот поднял перед собой руки, сжал кулаки. В свете одинокого фонаря блестели 10 колец. Колоссы приближались из тёмных переулков, их фигуры тенями собирались в темноте. Солдаты подались назад. У них почти не осталось надежды. Тересиус стоял на заснеженной улице один, тощий и бритаголовый, почти обнажённый мудрец, он, который предсказал конец, он, который должен был верить сильнее остальных. 10 колец. Несколько минут силы. Несколько минут жизни. Он ждал. Колоссы собирались. Твари казались странно тихими в ночи. Они остановились на небольшом расстоянии, стояли неподвижно тёмной линией бесформенных силуэтов в ночи. Почему они не нападают? С раздражением подумал Сейд. Всхлипнул ребёнок. Колоссы зашевелились. кричит на приакся, но твари не двинулись с места. Они раздались, и тихая фигура прошла сквозь них. Ледевин? У него не было возможности поговорить с ней с того момента, как она спасла его у ворот. Вин выглядела измождённой. Сезит. Ты соврал мне про источник вознесения. Да, Ледевин. Сейчас это не важно. Почему ты стоишь голый у крепостной стены? Я Он посмотрел на колосса. «Леди Вин, я...» «Пенрад!» — вдруг крикнула Вин. «Это ты там наверху?» Вышел король. Он казался таким же растерянным, как и Сейзит. «Открывай ворота!» — потребовала Вин. «Ты сошла с ума!» — крикнула в ответ Пенрад. «Не уверена!» Вин повернулась, и несколько колоссов спокойно подошли к ней, словно повинуясь приказу. Самый крупный взял на руки Вин и поднял так, что она оказалась почти на одном уровне с верхней частью крепостной стены. Несколько солдат наверху попятились. «Я устала, Пенрад!» Сейзит коснулся оловянной мета-памяти, чтобы лучше слышать. «Мы все устали, дитя», согласился Пенрад. «Я очень сильно устала», продолжала Вин. «Устала от игр. Устала от того, что правители спорят, а люди умирают». устала от того, что хороших людей используют ради получения выгоды. Пеннард молча кивнул. Собрав оставшихся солдат, Вин повернулась, чтобы посмотреть на город. Сколько их тут? Около двух сотен. Хорошо. Город ещё не потерян. Колоссы сражались с солдатами, на горожан у них не было времени. Я хочу, чтобы ты отправил несколько отрядов на поиски тех, кто убивает и грабит. Защитите людей, но не нападайте на колоссов, если сможете. Вместо этого пошлите за мной. Сейдж думал, что упрямый Пенред станет возражать, но тот лишь спросил: "А что потом?" "Я разберусь с колоссами. Но сначала надо вернуть крепость Венчер. Мне понадобится много металлов, а там хранятся запасы. Когда город будет в безопасности, прикажи погасить пожары. Это будет не трудно, осталось мало зданий, которые способны гореть. Отлично. Пенрет отвернулся и начал отдавать указания. Неподвижный, словно высеченный из камня, сезет в молчании и наблюдал, как огромный колосс осторожно опускает вин на землю. Сезет. Негромко позвала Вин. В её голосе звучала страшная усталость. Леди Вин? Отозвался Тересиц. В стороне от них Хэм наконец-то вывел себя из ступора и ошарашенно огляделся. Вин продолжала внимательно смотреть на Сейзида, тот не поднимал глаз. Не сейчас. О его предательстве они могли поговорить позже. Сейчас имелись другие, куда более важные дела. «Понимаю, Люди Вин, у вас есть для меня задание». Первым нарушил тишину тересеец. «Но может ли оно подождать? Мне нужно кое-что сделать». Конечно, саgetElementById. Но сначала скажи, жив ли кто-то ещё? Колчинок и Доксон мертвы, моя леди. Я не видел их тела, но доверяю тем, кто об этом рассказал. Лорд де Хэмминд, вы видите с нами, хотя он тяжело ранен. Бриз саgetElementById кивком указал на безучастное тело возле стены. К счастью, жив, но его разум, похоже, попытался защититься от происходящих вокруг ужасов. последствия плачевны. Это может быть что-то вроде шока или нечто более продолжительное. Вин повернулся к Хемо. Мне нужен пьютер. Отрешённо кивнув, здоровой рукой грамела вытащил флакон и бросил Вин. Стоило осушить его до дна, и усталость тотчас же уменьшилась. Рождённая туманом выпрямилась, взгляд её стал внимательнее. Это плохо отразится на её здоровье. Оби спокойно подумал Сейд. Как много она уже сожгла. Бодрым шагом Вин направилась к Колоссам. "Леди Вин", позвал Сейд, заставив её обернуться. "Там по-прежнему эта армия". "О, я знаю". Вин взяла у одного из Колоссов огромный клинообразный меч, который был на несколько дюймов выше, чем она сама. "Я прекрасно знаю о намерениях Страфа", сказала она, укладывая меч на плечо. Потом повернулась И ушла в снег и туман по направлению к крепости Венчер. Странные телохранители дружно топали следом. Почти вся ночь ушла на выполнение задания, которое Сейд назначил самому себе. Он таскал трупы один за другим в холодной ночи. Многие из них уже покрылись инеем. Снег перестал, и поднялся ветер. Слякоть превратилась в скользкий лёд. Некоторые тела пришлось освобождать изо льда, чтобы перевернуть и увидеть лица. Безлатунная мета памятьу тесеец ни за что бы не справился с жуткой работой. Он нашёл себе тёплую одежду, простую коричневую робу и пару ботинок и продолжал работать в темноте. Вокруг кружились ледяные хлопья снега. Начал, конечно, у ворот. Там было больше всего трупов. Потом двинулся по переулкам и улицам. Сезет нашёл её тело под утро. Город уже не горел. Единственным источником света был фонарь, но этого хватило, чтобы заметить полоску трепещущей ткани под сугробом. Сначала Сейзит подумал, что это лишь ещё один окровавленный бинт, который не удалось применить по назначению. Потом увидел проблеск оранжевого и жёлтого. Подошёл ближе, бежать больше не было сил, и опустил руки в снег. Тело Тиндвеля чуть потрескивало, пока Сейзит тащил его наружу. Кожа на боку, конечно, замёрзла, и открытые глаза заледенели. Судя по направлению, Тиндвил вела своих солдат к крепости Венчер. Ох, Тиндвил. Сейзит протянул руку и коснулся её лица. Оно было ещё мягким, но ужасно холодным. После долгих лет издевательств заводчиков, после стольких передряг всё закончилось тут. Она умерла в чужом городе ради мужчины. Нет, полумужчины, который её не заслуживал. Тересеец отпустил свою латунную мета-память и утонул в ночном холоде. Он не хотел сейчас ощущать тепло. Фонарь неверно мигал, освещая улицу, и обледенелый труп в тени. Там, на замёрзшей аллее Лютадели, глядя на мёртвое тело любимой женщины, Сейзет понял для себя кое-что очень важное и не знал, что теперь делать. Он пытался подыскать достойные слова, достойные мысли — Но внезапно все его религиозные познания оказались шелухой. В чем ценность похоронного обряда? В чем смысл молитв, обращенных к давно умершему богу? Была ли от него вообще какая-то польза? Додрада не помогла Колченогу. Выживший не спас тысячи павших солдат. Тогда зачем? Ничто из знаний Сейзида не могло его утешить. Хранитель перебирал религии, которые знал, признавал их ценность, Но ни одна не давала того, в чём он сейчас так нуждался. Они не убеждали в том, что душа Тиндвил всё ещё была жива. Взамен возникала масса вопросов. Если множество людей верили в такие разные вещи, как могла хотя бы одна из них да хоть что-то из того быть на самом деле правдой? Скан называли Сезидо святым, но в этот момент он осознал себя ничтожнейшим из людей, созданием, которое знало три сотни религий. но не верила ни в одного бога. И когда полились слёзы, почти сразу застывая на щеках, он тоже не испытал облегчения. Тересиец застонал, склонившись над замёршим трупом. Моя жизнь, подумал он. Сплошная фальшивка.